Глава 1. Лицей имени академика Катурина 15 лет спустя. Еще не поздно повернуть назад, сказала мама, как ни в чем не бывало. Она смотрела на дорогу и пыталась сохранить на лице нейтральное выражение, словно все было нормально. Она очень любила так делать, а я ненавидела Зачем поднимать вопрос, который уже давно решен. Я промолчала. Не хотела снова скандалить. Я вообще не понимала, как возможность продолжать обучение в крутом лицее имени Катурина могла вызвать такую негативную реакцию всей семьи. Я получила нереальный шанс получить блестящее образование, прошла кучу тестов и олимпиад, а родные, вместо того, чтобы порадоваться за меня, пытались отговорить. Сначала даже в категоричной форме. «Подумаешь, перееду из дома в 16 лет. Так ведь недалеко, каких-то 30 километров». «Стоило ли делать из этого проблему? Я же не в ПТУ на швею поступила, чтобы плакать по загубленному будущему отличнице». Только в последние две недели дома возникло подобие хрупкого мира. Мама даже согласилась отвезти меня на машине. Лицей имени Катурина располагался в 30 километрах за городом, в старинной усадьбе, и предполагал только проживание на полном пансионе. Полагаю, именно это послужило основным поводом для недовольства родителей. Они не хотели отпускать меня в самостоятельное плавание так рано, а вот я, наоборот, хотела в полной мере ощутить свободу и студенческую жизнь. Если бы я знала, что мама снова начнет старую песню, пожалуй, поехала бы на лицейском автобусе. Нам предлагали и такой вариант, но стала лень перед чемоданы. Все же на машине, в сопровождении мамы, которая подскажет, если что, было как-то спокойнее. Чтобы не спорить с ней, я уткнулась в телефон. Наташка, лучшая подружка, интересовалась, как обстоят дела с симпатичными мальчиками. Ей я отписалась кратко, пообещав рассказать все вечером. Когда этих самых мальчиков увижу. Вернувшаяся с юга Светка звала на традиционный девишник в субботу. Пришлось ответить отказом. Насколько я знала, первые полгода из лицея практически не отпускают домой. Остальные сообщения были от моего парня, Данила. Его оставлять было тяжелее всего, но я верила, что настоящая любовь способна выдержать любые расстояния. Данил белозубо улыбался мне с авки и признавался в любви. На глаза навернулись слезы. Я не доехала до места, а уже скучала. А мысль о том, что мы можем не увидеться до Нового года — Заставляло сжиматься сердце. Я залезла в его альбомы и выбрала лучшую, на мой взгляд, фотографию, чтобы поставить ее на рабочий стол. Данил, обнаженный по пояс, сидел на борту небольшого катера и улыбался. На этом снимке особенно ярко выделялись его пронзительно-голубые глаза, а светлые выгоревшие летом волосы теребил ветер. Мне было грустно. Но я понимала, это расставание неизбежно, я слишком хотела учиться именно здесь. А Данил в этом году поступил на первый курс университета в Питере. Возможно, когда он сдаст на права, то будет приезжать ко мне сам. Доехать без приключений до Галицына, расположенного совсем недалеко от Питера, не вышло. Пробки никто не отменял, но за инет общением время пролетело незаметно. Ненавязчивая музыка в наушниках и приятный собеседник в сети вернули мне хорошее настроение. В душе осталась только легкая тоска, постепенно сменяющаяся предвкушением новой жизни. Впрочем, настоящие неприятности нас ждали, когда до лице осталось совсем немного — километров десять. Я первой заметила, что машину как-то подозрительно тянет в бок. Пришлось останавливаться и производить осмотр. «Вот же!» — сокрушалась мама — «Кажется, мы прокололи колесо». «Ну вот как так? На ровной дороге». «И что будем делать?» — запаниковала я. «Даже не знаю», — вздохнула мама. «Вызывать кого-нибудь на помощь? Только вот папа быстро не приедет, у него сегодня важное совещание, может сразу звонить в сервисный центр?» «Они будут ехать до обеда», — возмутилась я и выскочила на проезжую часть, отчаянно голосуя. Как ни странно, черная хищная иномарка затормозила рядом с нами очень быстро. И из нее вылез парень, высокий, с черными непослушными волосами и загорела бронзовой кожей. Красивый, словно сошедший с постра на стене у меня в комнате. Мы с подружками купили в прошлом году три одинаковых и повесили каждое у себя. Потом придумали глянцевым мальчикам историю и имена. Моего звали Валероч. и я иногда делилась с ним своими секретами. Жалела, что не могу взять с собой в лицей. Увидев его живую копию, я на минуту стушевалась. «Помочь?» — голос хриплый, низкий немного насмешливый. Я посмотрела вверх и встретилась взглядом с незнакомцем. Он с интересом наблюдал за мной. Таких черных, пронзительных глаз мне встречать не доводилось. При ближайшем рассмотрении парень оказался совсем не похож на плакатного Валерыча. Моложе, с правильными чертами лица, длинноватым подбородком, небольшим ртом с красивыми тонкими губами, сережкой змейкой в ухе и портящим идеальный образ шрамом на левой брови. Он рассекал ее, словно молния. Из-за этой легкой асимметрии казалось, что парень насмехается. В горле пересохло. Я смогла только сдержанно кивнуть в ответ на предложение помощи, мысленно обругав себя за мягкотелость — Но ну, подумаешь, симпатичный парень встретился, как будто он один такой. Данил даже симпатичнее будет. При воспоминании о Даниле щеки вспыхнули, и я поспешила отвернуться. Мы начали встречаться в середине прошлого лета. Пока учились вместе 9 лет, не обращали друг на друга внимания. Точнее, он на меня не обращал. А потом совершенно случайно столкнулись на речке и закрутилась. Ой, да, если вам не сложно. Кинулась к незнакомцу мама, пока я растерянно хлопала глазами. Она обрисовала ему ситуацию, показала на колесо и рассказала, где лежит запаска. Парень справился довольно быстро, а пока менял колесо, рассказал, что тоже учится в лицее. В подробности он вдаваться не стал, а я постеснялась спросить. Вместо этого сбегала в салон за влажными салфетками и протянула их парню. «Как тебя зовут?» — Белозуба улыбнулся он. «Алина?» Из-за комка в горле своё имя я прошептала. «А я Влад», — представился парень, вытирая руки предложенными влажными салфетками. «Будем знакомы и аккуратнее на дорогах. Ты ведь первокурсница?» Мама ушла в машину, а я замерла снаружи, все еще блаженно пялись на парня. Даже вопрос расслышала не сразу, только кивнула, как китайский болванчик. «А ты?» — не удержалась от вопроса я. «Неужели я похож на первака?» — хмыкнул парень, и от его взрослой, такой понимающей усмешки, подогнулись ноги. «Не похож», — послушно пробормотала я, а он подмигнул мне, уселся в машину и сорвался с места. «Алин, ты где?» — крикнула мама. Красавчик из дорогой иномарки не шел у меня из головы. Он был нереально клёвый и крутой. Могу же я это признать абстрактно? Да, у меня есть парень. Но что теперь? На других даже посмотреть нельзя? «Уже иду», — ответила я и нырнула в машину, пристегивая ремень безопасности. «Симпатичный мальчик», — нейтрально заметила мама. Я отвернулась к окну, чтобы скрыть вспыхнувшие щеки, и безразлично заметила. «Да, может быть», — не обратила внимания. «Ну да, ну да», — хмыкнула родительница, но развивать тему в кое то веки не стала. До лицея мы добрались ближе к десяти утра и с трудом нашли место на парковке перед воротами. Нам предстояло учиться в странном месте. Оно было совсем не похоже на элитный лицей, скорее уж на старинную усадьбу, куда школьников и студентов водят на экскурсии. Документы мы с мамой подавали в питерском филиале, там же проходили собеседования и экзамены. Родители сюда пускали неохотно даже во время обучения. Здесь был свой, особый мир. Я бы решила, что попала в XIX век, если бы не заметила обширный автопарк на площадке перед центральной лестницей. Дорогие иномарки были припаркованы практически у самых ступеней. А что, так было можно? Или тут оставляют свои дорогие тачки лишь избранные? Мне-то пришлось тащить чемодан от самых ворот. Я увлечённо разглядывала группу старшекурсников, обступивших ярко-красную, маленькую и, судя по всему, дорогую машинку. Рядом с ней я заметила парня, который помог нам на дороге. «Алин», — одернула меня мама, — «ты что застыла?» «Думаю, куда идти», — соврала я, стараясь ничем себя не выдать. «Конечно, мама вряд ли отругает меня за то, что я пялюсь на парня, но потом будет постоянно вспоминать про Данила и подкалывать. Оно мне надо». «А что думать?» — удивилась она. «Нужно узнать. Подожди, я позвоню и уточню. У меня есть телефон администрации». Мама отошла, а я продолжила наблюдать. Похоже, машинка, которая привлекла мое внимание, приехала только что. Из нее вылезла эффектная черноволосая девушка, этакая инстамодель с белоснежной улыбкой и прямыми блестящими волосами до пояса. «Я скучала, котик» призналась она и повисла на шее у Влада. «Мне стало грустно. Хотя чего я хотела? Не может же такой красавчик быть одиноким? Понятно, от девчонок у него нет отбоя. И неудивительно, что он выбрал себе самую эффектную из имеющихся. И раскрепощенную, судя по тому, как она повисла у него на шее, прижимаясь всем телом и без стеснения целуя. Наверное, подсматривать за поцелуем было неправильно, но я не смогла отвести взгляд». Эти двое удивительно хорошо смотрелись вместе. Оба высокие, красивые и смелые. «Пошли!» — крикнула мама, и я поспешила за ней, надеясь, что мое пристальное внимание к парочке осталось незамеченным. По лестнице от главного входа навстречу шла высокая статная дама с рыжими волосами и в строгом деловом костюме. На вид ей было лет тридцать с небольшим. «Добрый день!» — поздоровалась она. «Меня зовут Елена Владленовна». «Алина?» Проигнорировав маму, женщина посмотрела прямо на меня. «Сейчас я покажу, где ты будешь жить. Поспешим, там ждет еще одна студентка». Мама порывалась и дальше идти со мной, но Елена Владленовна посмотрела на нее строго, словно на одну из своих учениц, и сказала, «Нет, у нас правило, мы не пускаем родителей в жилые корпуса». Документы мы с вами подписали, все обсудили, а разложить вещи, думаю, ваша девочка сможет сама. Если нет, то, вероятно, ей не место у нас. Мы воспитываем самостоятельных личностей. Нам пришлось поспешно прощаться под ее неприветливым, холодным взглядом. Стало немного жаль и грустно. Я рассчитывала, что мы с мамой попрощаемся нормально, но стоило торопиться. «Следуй за мной». Скупо улыбнулась Елена Владленовна и махнула рукой, указывая направление. Она говорила и вела себя словно королева. Прямая спина, царственная осанка и презрительный взгляд. Рядом с ней я чувствовала себя общипанным воробьем подле лебедя. Мы прошли в холл, и не успела я оглядеться по сторонам, свернули в темный коридор, в конце которого находилась стойка, где выдавали ключи. Там же я заметила невысокую хрупкую брюнетку, которая увлечённо смотрела в экран телефона. Она заметила нас и тут же засунула телефон в задний карман джинсов. «Будете жить вместе», — сказала Елена Владленовна и кивнула пожилому мужичку за стойкой. «Александр Евгеньевич, выдай девушкам ключи и проводи до комнаты, а то ведь заблудится». «Как скажете, Елена Владленовна», — кивнул он и обратился к нам. «Ну что, готовы, красавицы?» Мы нерешительно ответили «да», и, грохоча по полу колёсиками чемоданов, отправились следом за вахтером. «О, перваков завезли!» — услышала я за спиной и дернулась от пренебрежительного тона. Моя будущая соседка по комнате только хмыкнула и, повернувшись, показала кричащим неприличный жест. «А девчонки ничего!» — тут же донеслось оттуда. «Придурки!» пробормотала девушка и, обратившись ко мне, добавила. «Привет, я Ксюша. А то не представилось, как-то даже неловко, а нам еще жить вместе». «Алина», — ответила я. «Вот и замечательно. Интересно, кто третий?» «В смысле? Ну, насколько я знаю, в комнатах живут по трое». Ксюша оказалась приятной девчонкой. На первый взгляд, без каких-то серьезных тараканов в голове. «Если сложится, мы даже сможем подружиться». Я боялась, что найти новых знакомых будет непросто. Я, конечно, общительная, но кто знает. Это же новое место, новые люди и новые правила. В лице имени Катурина училось много мажоров, а я — самая обычная девчонка без денег и связей. Нас поселили в левом крыле, в комнате с рыжеволосой бледной девушкой. Она сидела за столом у окна, когда мы с Ксюшей, смеясь, притащили свои необъятные чемоданы из коридора. «Меня зовут Маша», — отозвалась наша соседка, даже не поднял глаз от ноутбука. «Добро пожаловать. Моя кровать у окна, остальные две не заняты. Располагайтесь». «Привет. Ты с какого курса? Тоже с первого?» Жизнерадостно отозвалась Ксюха и со всего размаха упала на приглянувшуюся кровать. Я отправилась к последней, оставшейся свободной. «Нет, я уже учусь год», — лаконично ответила Маша. В её голосе не было агрессии, но и особенно дружелюбной девушку назвать было сложно. Она занималась своими делами и не планировала отвлекаться на нас. И не стала настаивать. Одна — хорошая соседка, другая — необщительная. Не самый плохой вариант. Рядом с кроватью располагались тумба, небольшой столик и шкаф. На потемневших от времени деревянных дверцах были вырезаны змеи. Они сплетались в причудливый рисунок — герб лицея. Когда мы с мамой приезжали в питерский офис несколько недель назад, картина с изображением этого символа висела над столом в кабинете. Директор пояснил, что герб лицея выбран не случайно. Змея — символ мудрости, знания. По мне, змея — символ хладнокровия и мерзости. Но свои мысли я оставила при себе. «Алин, ты распаковалась?» Спустя полчаса поинтересовалась Ксюша, которая успела переодеться в форму, выданную нам на входе. «Почти», — отозвалась я, пытаясь распределить вещи по полкам. «А чего ты хочешь?» «Найти столовую. Наши должны здесь кормить. А потом мне просто интересно осмотреться. Тут так здорово». «Кормить буду через час», — поделилась информацией Маша. «Если хотите, я вам покажу дорогу». Эта мысль пришлась нам с Ксюшей по душе, и в ожидании обеда мы решили заняться своими делами. Я собралась, как и обещала, подробнее отписаться Наташке о симпатичных мальчиках. Точнее, об одном симпатичном мальчике. А Ксюша улеглась на кровать, воткнув в уши наушники».